Осенью 1097 года обещался святополк братьям идти на Давыда и прогнать его, и только через год, 1099, отправился в Брест на границу для совещания с поляками. Имеем право принять известие, что прежде он боялся напасть на Давыда и решился на это тогда, только когда увидал, что Владимирский князь побежден Ростиславичами но и тут прежде хотел заключить союз с поляками. Заключил договор и с Растиславичами, поцеловал к ним крест на мир и любовь. Давыд, узнав о прибытии святополка в Брест, отправился и сам к польскому князю Владиславу Герману за помощью. Таким образом поляки сделались посредниками в борьбе. Они обещались помогать и Давыду, взявши с него за это обещание пятьдесят гривен золота. Причем Владислав сказал ему, «Ступай с нами в Брест. Зовет меня святополк на сейм, Там и помирим тебя с ним». Давыд послушался и пошел с ним. Но союз с святополком показался Владиславу выгоднее. Киевский князь дал также ему богатые дары, договорился выдать дочь свою за его сына. Поэтому Владислав объявил Давиду, что он никак не мог склонить святополка к миру, и советовал ему идти в свою волость, обещаясь, впрочем, прислать к нему на помощь войско, если он подвергнется нападению от двоюродных братьев. Давид сел во Владимире, а святополк, Уладившись с поляками, пришел сперва в Пинск, откуда послал собирать войска, потом в Дорогобуш, где дождался полков своих, и с ними вместе двинулся на Давыда ко Владимиру и стоял под городом семь недель. Давыд все не сдавался, ожидая помощи от поляков. Наконец, видя, что ждать нечего, стал проситься у святополка, чтоб тот выпустил его из города». Святополк согласился, и они поцеловали друг другу крест, после чего Давыд выехал в Червень, а Святополк въехал во Владимир. Из этого рассказа видно, что Давыд при договоре уступил Владимир Святополку, а сам удовольствовался Червенем. Выгнавший Давыда из Владимира, Святополк начал думать на Володаря и на Василька. Говорил, «Они сидят в волости от самого его и брата», и пошел на них. Ход этой войны очень хорошо обнаруживает перед нами характер Святополка. Сначала он долго боялся напасть на Давыда. Пошел, когда тот потерпел неудачу в войне с Ростиславичами. Но прежде обезопасил себя со стороны поляков. Доставший, наконец, Владимир, вспомнил, что все Волынское княжество принадлежало к Киевскому, пряце его Изяславе, и что после здесь сидел брат его Ярополк, а на Любецком съезде положено всем владеть отчинами. И вот святополк идет на Ростиславичей, забывший недавний договор с ними и клятву. Но Ростиславичей трудно было вытеснить из их волости. Они выступили против святополка, взявши с собою крест, который он целовал к ним, и встретили его на границах своих владений на Рожне-поле. Арцебашев указывает на Рожиямполь, местечко Волынской губернии Владимирского повета. Арцибашев, Повествование о России. Том 1. Книга 2. Страница 53. Примечание 313. Перед началом битвы Василько поднял крест и закричал святополку. «Вот что ты целовал! Сперва ты отнял у меня глаза, а теперь хочешь взять и душу? Так пусть будет между нами этот крест!» И после ходила молва, что многие благочестивые люди видели, как над Васильком возвышался крест. Битва была сильная, много пало с обеих сторон, и святополк, увидавший наконец, что брань люта, побежал во Владимир. А в Аладаре Василько, победившие, остановились и сказали «Довольно с нас, если стоим на своей меже» и не пошли дальше». У Татищева, том 2, страница 189, читаются любопытные слова Ростиславичей, сказанные Святополку перед началом битвы. «Дед наш Владимир был старейший брат отцу твоему, а отец наш — старейший тебе. И по смерти деда нашего Владимира отец твой с братьею Святославом и Всеволодом дали отцу нашему Владимир со всею Червенскую землею, о себе взяли другие уделы, более, нежели отцу нашему дали, и утвердили ротую, как мы имеем отца твоего грамоты. По смерти отца нашего мы, хотя малы остались, но отец твой, Святослав, помни свою к отцу нашему роту, Владимира у нас не отнимали. Но как отец твой умер... То брат твой Ярополк, преступя отцово клятвенные обещания и истрыя своего Всеволода увещания, нас Владимира лишил, и мы уже довольны были тем, что нам тогда дали и брат твой клятвую утвердил. Мы более того от тебя не требуем, и когда ты своим недоволен и хочешь нас отцовского владения лишить, то оставляем на суд Божий. Кому он хочет, тому даст. А мы тебе не дадим ни села, но просим покорно, помни клятвенное обещание отца своего и свою на съезде данную роту, оставить нас в покое. А мы, как тебя ничем не оскорбили, а всегда тебя почитаем, як старейшего, то всегда обещаем сохранить». Статищев, История российская. Том 2. Страницы 189-190. Святополк, между тем, прибежал во Владимир с двумя сыновьями, Мстиславом и Ярославом, с двумя племянниками, сыновьями Ярополка, и Святославом или Святошею, сыном Давыда Святославича. Он посадил во Владимире сына своего Мстислава, другого сына Ярослава послал в Венгрию уговаривать короля идти на а сам поехал в Киев. Ярославу удалось склонить венгров к нападению на волость Володаря. Король Каламан пришел с двумя епископами и стал около перемышля по реке Вагру, а Володарь заперся в городе.